Глава 34. Искушение. Когда Джоу зишу вновь переступил порог мельниной лавки, его вышел поприветствовать другой человек. Мужчина обладал плотным телосложением и приятной наружностью. Доброжелательное лицо с тонкими бровями, узкими глазами и пухлым носом немного походили на пышное маньтоу, только вынутое из пароварки. Лавочник же, почтительно склонившись, следовал в паре шагов позади. Приблизившись к Джоу Цишу, мужчина ненадолго замер, а затем осторожно спросил: Вы Джоу Гунцы? Пьньань, ты меня уже не узнаешь? Засмеялся Джоу Цышу. Сунь -пинь Ань, главный управляющий мельниных лавок, по слухам когда-то был дворецким поместья принца Нянина. После смерти господина оставил службу, чтобы на небольшие сбережения начать собственное дело. За несколько лет скромная мельниная лавка превратилась в процветающее учреждение. Конторы открылись по всей стране, а глава стал неуловим. Круглый год путешествия от одной в другой. Клиенты Суньпинь-Аня знали его как провинциального и отзывчивого человека. Отзывчивость – редкое качество в профессии обеспечила ему отличную репутацию и работала на процветание предприятия. Заметно взволнованный визитом гостя Сунь Пинь Ань велел приказчику закрыться пораньше и отпустить работников, прежде чем пригласить Джоузышу сесть. Этот покорный слуга был в районе Янчжоу, когда получил послание, и тотчас же поспешил сюда, Надеюсь, подчиненные оказали вам достойный прием. «Мой господин все эти годы думает о вас!» Сунь-пинянь продолжил, понизив голос. «Позвольте выразить глубокую признательность за то, что скрыли побег моего господина из столицы. Мы наслаждаемся мирными годами исключительно по вашей милости!» Джоу отпил чай и улыбнулся. «Прошу, не стоит благодарности. Я и не приложил особых усилий. Как поживает седьмой лорд? Все хорошо, я надеюсь?» Поинтересовался он вслух, а про себя подумал, исчезновение твоего господина было единственным способом обрести покой, удрал бы он раньше, раньше бы и мирные годы наступили. Пенянь улыбнулся и ответил, «О, у него все превосходно, действительно превосходно вашими заботами. Этот недостойный слуга отправил ему весть, как только прознал о вашем визите и получил вчера ответ». В нем говорится, что господин и великий шаман направляются сюда, и если не через 10 дней, так через две недели после услышанного по обычному, бесстрастному лицу Джолдзышу прошла легкая судорога. На центральных равнинах у линия и так царит хаос, только этого баламута не хватало, звезды в годовом прогнозе должно быть сложились наихудшим образом. Тем не менее, его ответ был вежлив. Я не смею беспокоить седьмого лорда и великого шамана. Уверяю, никаких беспокойств. Господин затасковал от долгих лет праздности в Нендзане. Для него это прекрасный повод развеяться. Кроме того, мой господин вспомнил, что так и не выполнил обещание найти вам невесту красивую девушку с тонкой талией. Джолдышу прошибло потом, и он поспешил возразить. Это была всего лишь шутка, просто шутка. Тут он внезапно вспомнил вечер накануне и невозмутимое «провести с тобой всю оставшуюся жизнь», Веньки От этого воспоминания Джоу Цзышу почувствовал себя так неуютно, словно стул под ним оброс гвоздями. После обмена еще несколькими вежливыми банальностями Сунь Пиньань наконец перешел к главной теме. Этот слуга поручил своим подчиненным собрать сведения об интересующем вас вопросе. В последние несколько дней появились кое-какие новости. Знаете ли вы, что человек по имени Шэнь-Шэнь объявился в Дунтине вместе с настоятелем Шаолиньского монастыря? Он и принес с собой фрагмент кристальной брони. «Шэнь-Шэнь? Глава клана Шэнь из Шуанджана, Да!» – кивнул Пинь-Ань. – Он долгое время не участвовал в делах Дзяньху. Несомненно, после известий о резне в клане Джан он не смог более оставаться в стороне. Картина в голове Джоу наконец прояснилась. Теперь я понимаю, клан Луис Тайхана не оставил наследников. Несколько его посредственных учеников были переданы в школу Тайшань великому мастеру Хуа Фанлину. Если добавить клан Джан к общему счету, возможно ли, что пять кланов все это время хранили по фрагменту кристальной брони? Джоу Гунзы действительно тот, кто способен по одному факту сделать 10 выводов. После появления Шэншэня Гаучун признал, что также владеет фрагментом брони, и поведал подробности о ней. Приходилось ли вам слышать о книгах руководства Иньян, меч Фэншань или мантра Люхе? Джо Цзы слегка нахмурился и кивнул. Я мало слышал о руководстве Иньян и не уверен в его существовании. По слухам, Это священная реликвия из Долины Целителей хранить секреты воскрешения мертвых и лечения всех недугов. Меч Фэншань был написан несравненным мастером Жунцуанем, сошедшим на темный путь 30 лет назад. Второй том описывает технику меча, а первый содержит идеи, подчеркнутые из древнего свитка мантры Люхэ. Многие части трактата были утеряны. Текст сложен для понимания, при толковании легко ошибиться, а неправильное применение техники грозит искажением Ци. Еще говорят, что этот путь – владения непревзойденной силы. Хотите сказать, кристальная броня – ключ к местонахождению наследия Джунсуани Совершенно верно, подтвердил Пиньянь. По словам героя Гао, Жунцуаня настигла искажение Ци не только из-за Горе от утраты жены, но и по причине ошибочного трактования мантры Люхе. После гибели Женсуани лидеры кланов нашли кристальную броню и догадались, что она ведет к означенным руководствам и реликвии долины целителей. Любой человек, практикующий конфу не смог бы противостоять гибельному искушению, обладать этими знаниями. Оставлять броню в целости было слишком опасно поэтому главы пяти крупнейших на то время кланов разделили ее на пять частей и поклялись хранить фрагменты, чтобы предотвратить возвращение темных техник в Дзяньху. Джоу Цзышу помрачнел сильнее, а затем медленно кивнул. Тоже слова Гао Чуна. Прошу простить этого покорного слугу, но возможности ограничены. Пинь Ань стыдливо покраснел. Джоу Цзышу с улыбкой покачал головой. «Ни Тинчуан, ни поместья времен года не смогли приблизиться к разгадке истинной сути событий 30-летней давности. Было бы странно ожидать большего от дельца. Вы и так мне очень помогли. Однако, если пять фрагментов хранились в пяти кланах, где находится фрагмент Джао, Джао Цин не делал заявлений по этому поводу?» Джао Цин утверждал, что принадлежавшему фрагмент украден и пропал без вести. После этого известия поднялся шум, пусть и не дошло до беспорядков. Глава Хуаншане Юй Цефэн утверждал, что Джао Цин присвоил фрагмент клана Джан. Судя по вчерашнему докладу моего подчиненного, Джао Цин и Юй Цефэн почти подрались. Джао Цзышу вспомнил о фрагменте брони, который он нашел в пещере. Скорее всего, тот принадлежал Джао Цину а украл его, несомненно, или Юй Тяньцзе или Му Юнге, убитый той ночью. Подобно богомолу, который ловит цикаду, не замечая позади воробья. Повешенный призрак воспользовался ситуацией и присвоил фрагмент. В результате любопытной цепочки событий кусок брони попал в руки Ванькисина, а позже снова был украден, на этот раз девятипалым лисом Фан Бунджи. Теперь Фан Бунджи мертв предположительно, убит скорбящим призраком. Джоу почувствовал, как огромный камень ворочается в груди, а во рту появился горький вкус желчи. Могла ли ситуация стать еще сложнее? С тяжелым сердцем он попрощался с Сун Пионианем. Версии событий Гаучуна нельзя было доверять полностью. В прошлом Джоу Цзышу обрабатывал огромное количество информации, всесторонне проверяя ее на достоверность не оставляя ни намека на неточность, доклады императору должны были содержать только надежные сведения, поэтому скептическое отношение к услышанному и готовность отказаться от невероятных доводов стали его второй натурой. Войдя в таверну и подняв взгляд, на втором этаже он сразу заметил Ваньки Сина, Джанчин Лина, Гусян и Цао Нина и удивился. Каким чудом эти четверо оказались вместе? Он обратил внимание, что крайне мрачные Джан Чин и Венкисин сидели по разным углам стола. Немного озадачены перемены их настроения, Джо Цзишу поднялся по лестнице и уже собирался окликнуть собравшихся, когда услышал умозаключение Цао Нина. «На самом деле, меня больше всего беспокоят закулисные распри уважаемых кланов. Дружеские связи рушатся из-за этой кристальной брони. Похоже на историю о двух сливах, убивших трех генералов, не так ли? Боюсь, Улень постигнет катастрофа, и мы увидим реку трупов, как в знаменитом изречении. Реку чего? – не поняла столь же наивная, сколько и невежественная Гусян. Цао Винин терпеливо разъяснил. Однажды в сновидении уже позажилой Лао Цинзы оказался в неизвестной далекой стране. Он стоял на берегу широкой реки и увидел мертвецов, проплывающих по течению мимо. Опечаленный трагическим зрели зрелищем, он сказал. Усян широко раскрыла глаза и восхищенно воскликнула. «Господин Цао Дагэ, так образован, он даже цитирует литературные источники». И Джоу Цзишу тотчас понял причину, по которой Джао Чин Лин и Вен Кисин сидели с такими похоронными лицами. Не сбавляя темпа, он резко развернулся в сторону выхода. К сожалению, ему не удалось скрыться от зорких глаз под лица Вэня. Будучи идеальным олицетворением человека, который, погибая, желает утянуть за собой ни в чем неповинных людей, взволнованно окликнул почти улизнувшего Джоу Дзышу. «Асюй, почему ты уходишь? Мы ждали тебя целую вечность. Скорее присоединяйся!» Джоу Дзышу про себя. «Проклятый повелитель призраков Вэнь, побери тебе чума!» в восьми жизнях, полных горестей. Совершенно счастливый Ваньки Син подвинул стул, приглашая Джо Цзышу сесть и лично запол... наполнил вином его чашу. «Вот», — сказал он с особой заботой, — «давай, скорее попробуй местное вино, традиционное, ничего особенного, но неплохое». Не говоря ни слова, Джоу Цзышу попытался донести свое негодование выразительным взглядом. Они смотрели друг на друга долгую минуту, прежде чем Ваньки Син лукаво спросил. Хм. Посреди белого дня, увидев эту сцену, Гусян быстро прикрыла руками глаза Джан Чинлина и раздраженно пробормотала. Небеса, от такого даже собака ослепнет. Красное там, смущение Цао Вынин начал заикаться. Д -д -д -д Дева Гу, не нужно завидовать глубоким чувствам!» «Джоусюна, Эвэньсюна, вы прекрасны, словно цветок, я уверен, уверен, есть кто-то, кто втайне восхищается вами». Гусян моргнула и распахнула глаза в бесхитростном любопытстве. «Да? В самом деле? А кто?» Цао увы, не цепенел, не сводя с нее глуповатого взгляда, а затем уклонился от ответа. «Девагу, могу, могу я тоже называть вас Асян?» Джо Цзишу полностью посвятил себя изучению чаши с вином, проговаривая про себя. Ничего не вижу, ничего не слышу. Он чувствовал себя, как на иголках, в этой мучительной, неловкой до тошноты ситуации. Впервые в жизни он не различил вкус напитка. Двери таверны распахнулись, впуская посетительницу. Многоголосый шум стих в один миг. Приступившая порог женщина обвела помещение отстраненным взглядом. Разносчик пораженно уставился на нее и застыл деревянной статуей. Заметив это, вошедшая послала ему легкую улыбку. Тарелки с громким стуком выпали из рук бедолаги. Женщина была невероятно прекрасна. В этот момент большинство гостей... Заведение подумали, что это самая пленительная красавица, которую никогда-либо имели счастье лицезреть. Даже Гусян в ошеломлении потянула цау Нина за рукав и прошептала «Посмотри на нее, небожительница, скажи!» Нин, вопреки ожиданиям, бросил на женщину лишь один незаинтересованный взгляд и снова обернулся на Гусян. У нее слишком хитрые бегающие глаза. В книгах по физиогномике такие называют персиковыми. «Это верный признак коварной натуры. Она ни в коем случае не сравнится с… с…» Конец фразы он проговорил так тихо, что гусян, поглощенный рассматриванием красавицы, не услышала. Ваньки Син усмехнулся. Он подумал, что Цауэнин не обладает особой живостью и соблазнительностью, а потому с предубеждением относится к людям, чей взгляд бегает. И отдал свое сердце гусян, которое всегда смотрит прямо, не отводя глаз». Красавица осмотрела помещение и поднялась по лестнице на второй этаж. Приближаясь к их компании, она остановила томный влажный взгляд на Джоу не удостоив более никого своим вниманием. Женщина плавно подошла, распространяя благоухание цветов, и изящно поклонилась. «Желает ли господин угостить меня вином?» Она была подобна божественному персиковому цветку, что потрясает любого своей красотой. Но прежде чем Джоу Цзышу успел ответить, из-за его спины вылетела рука, останавливающая жестом, ограждая от женщины. Без малейшего стеснения другой рукой Ваньки молниеносно выудил из одежды Джоу Дзишу кошелек и на глазах у всех спрятал у себя на груди, а затем невозмутимо произнес «Ха, «Боюсь, что нет».